Глава двенадцатая. Кое-что о непринужденных застольных беседах. Толстяк замер на пороге и втянул голову в плечи. Потом даже попытался сделать шаг назад, но Громила на дверях легонько ткнул его дубинкой в бок. Мол, ты меня убедил, что тебе надо внутрь. Теперь давай, топай, твой выход. Толстяк оглянулся на меня испуганным взглядом и обреченно шагнул вперед. Я нетерпеливо последовал за ним. Стало очень уж любопытно, что это его так смутило. Он же стремился к цели заполучить криминальный бизнес. Полдня мне сегодня мозг выедал чайной ложечкой, расписывая, как он прекрасно все устроит, и как ему все бонзы теневого Петербурга будут в овациях рассыпаться и реверансы на четыре такта вытанцовывать. Я проскользнул вслед за толстяком внутрь дома и скромно занял место у стены рядом с дверью. А внутри царила совершенно даже не деловая атмосфера за огромным столом в центре просторной комнаты выседало десятка два человек Но вошедшего толстяка они не обратили ровным счетом никакого внимания их гораздо больше занимали еда и напитки впрочем понять их было можно трапеза была обставлена с истинно цыганской роскошью когда на стол поставили все деликатесы сразу а сетр, размером с бревно целиком зажаренный кабанчик, плошки с красной и черной крой, наваленные груды подрумяненные рябчики и скрящиеся граненые кувшины с благородно-рубиновой и бледно-золотистой жидкостью. И это не считая батареи обычных бутылок, нарезанных ломтями с ароматным соком мяса, напластанного крупными кусками дорогущего швейцарского сыра и прочих угощений, купленных явно не на сенном или никольском рынке. Толстяк молча топтался на месте, ожидая, когда на него обратят внимание. Но никто особенно от еды не отвлекался. Вгрызались золотыми зубами в сочное запеченное мясо, жадно отхлебывали дорогое вино из драгоценных бокалов мурнского стекла, с хрустом, брызжа соком во все стороны, откусывали куски от румяных яблок. «Прошу прощения», — тихонько сказал толстяк. Голос его звучал пискляво, как у девчонки. Я фыркнул, пытаясь сдержать смешок. Да уж. От раздувавшегося от чувства собственной значимости повелителя труповозного дела, вершителя судеб и владыки судьбы, которым он представлял себя сегодня весь день, ничего не осталось. Только трясущийся кусок жира с красным помидором носа на бледном, как непрожаренный блин лице. Он обернулся на мое фырканье, но, кажется, я успел снова сделать серьезное лицо. Или нет? «Простите, госпожа Едвига, я нижайше прошу», — залепетал толстяк чуть громче. Собравшиеся за столом продолжали жрать, обмениваясь односложными фразами. Единственная женщина сидела во главе стола. Она была черноволосая и черноглазая, густые волосы собраны в пышный конский хвост, в основании удерживаемый несколькими золотыми обручами. Она была одета в красное черное цыганское платье, увешено золотом и самоцветами чуть ли не с ног до головы. Но цыганкой она не была, хоть и явно прикидывалась, и еще мне она показалась слишком молодой для владычицы криминального мира. Ей было может чуть больше двадцати. Толстяк беспомощно оглянулся на меня. Надо было, пожалуй, как-то уже приходить ему на помощь. А то мы так и простоим на пороге, любое из зрелищем стекающего плохо выбритым подбородком жира, пополам со слюной, и заляпанными разноцветными соусами, рукавами батистовых и шелковых рубашек, которые это быдло носить совершенно не умело. Зато могло себе позволить, что, собственно, сейчас шиком блеском и демонстрировало. Я огляделся. Рядом со мной стояла корзина для трости и зонтов, в которую какой-то шутник сунул резную ножку от журнального столика, покрытую облупившейся позолотой перламутром. Хорошая работа. Явно из дорогого гарнитура, когда-то украшавшего богатую дворянскую усадьбу. Ну что ж, быстрым движением я выхватил эту штуку из корзины и уронил на пол. Чавканье и довольно односложные фразы стихли. Множество пар глаз повернулись в нашу сторону. Толстяк испуганно посмотрел на меня а я пожал плечами и развел руками, мол, сделал все, что мог. Ты же приказал молчать, вот и молчу. «Добрый вечер», — сказал толстяк и поклонился, прокашлялся, прочищая горло. «Ты кто еще такой?» — весело спросила женщина. «Кто тебя сюда пустил?» «Г-госпожа Едвига», — начал толстяк. «Я, собственно, Ореховский». Передавал записку о своем визите по поводу труповозного промысла. «Записку — Записку? Черные брови едвиги сошлись на переносице. Она бросила быстрый взгляд на одного из сидящих за столом. Тот едва заметно кивнул. — Ах да, записку. Тогда излагай, что там у тебя. — У меня есть предложение. Толстяк никак не мог совладать с дрожащим голосом. Ежели с умом подойти к делу, то можно получить хорошую прибыль. «А ум-то в твоей лысой башке есть?» — громогласно спросил необъятных размеров мужик, чья туша свешивала из обеих сторон массивного табурета. Тоже, кстати, лысый. А его толстомясый нос украшала бородавка размером с вишню. «Я слышал, что чем больше пуза, тем больше ум!» — поставленным голосом произнес другой застольный заседатель, тощий, длинный, с круглыми очками на желчном лице и в беретике, как у парижского художника. Это на него смотрела Едвига, когда сомневалась, что ответить. «Ты, Веласкис, сильно-то не формазонь, а то я и зазнаться могу». Необъятный тип с бородавкой потянулся к блюду с рябчиками, сцапал одного из с хрустом вгрызся в несчастную птичку, которая в его здоровенных руках вообще казалась крохотным воробушком. «Я предельно искренен, уважаемый бондарь». Тонкие губы улыбнулись, глаза остались холодными и внимательными. Очень светлые такие глаза, как две ледышки. Я даже научную статью читал недавно, что если ума для головы слишком много, то он перемещается в новый резервуар. У мужчин таковой на животе, а у женщин, прошу прощения, в афидроне. Так это что ж получается? Моя маруха умнее меня, раз у нее корма, как мангольфьер. Вступил в разговор мелкий мужичонка с черной повязкой, закрывающей левый глаз. Право ухо почти до плеча оттягивало несколько тяжелых золотых колец, во рту сияют два ряда золотых зубов, на шее положенная на бок восьмерка всеблагого отца размером в полторы ладони, толщиной в два пальца. А цепь такая, что волкодава во дворе на нее можно посадить, не оборвет. И ворот красной и шелковой рубахи тоже расшит золотом. Только вот шея у него тощая, морщинистая и с уродливым шрамом. «Конечно, умнее коврига. Она умеет помалкивать, когда не спрашивают». Жирный бондарь громко захохотал, открыв рот. Во все стороны полетели брызги, слюны и кусочки недожеванного рябчика. Остальная публика за столом подхватила смех. Либо фраза была связана с какой-то внутрицеховой историей, либо этот огромный неопрятный тип обладает почти непререкаемым авторитетом. Даже черноокая едвига слегка улыбнулась, и сделала маленький глоток из своего кубка. Желтого металла, покрытого замысловатым узором и посверкивающими самоцветами. Потом опустила его на стол, взяла изящными пальчиками ложечку и несколько раз стокнула ей о край бокала. Всеобщее веселье, которое стало уже затихать и само по себе смолкло. «Однако ж, что же мы такие невоспитанные?» сказала она, белозубо улыбнувшись. «К нам тут с разговором пришли, а мы офедроны обсуждаем». «Так молчит этот жирный!» Бондарь взмахнул зажатым объедком рябчика в одной руке и куском кровяной колбасы в другой. «А раз молчит, от чего бы и про федроны не поговорить? Тема богатая!» Все снова засмеялись, но я смотрел не на авторитетного жердяя с бородавкой, а на едвигу, которая в этот момент обменивалась многозначительными взглядами стоящим веласкисом «А почему этот толстый затрупный промысел?» — говорит. Вдруг вмешался в разговор еще один персонаж. Румяный детина с копной льняных кудрей. Этакий Иван-дурак, каким его на лубочных картинках рисуют. Трупов же допрешь пугало всегда возил. А этот откуда взялся тогда? «Ты кто вообще будешь, елда лысая? И про трупный промысел, от чего разговор ведешь? «Так это...» Мой толстяк побледнел еще больше. Даже красный нос стал светлее, чем обычно. Он принялся щелкать беззвучно пальцами, что было знаком для меня. Чтобы я запустил светляка. Когда он планировал разговор, он представлял себе все совершенно иначе. Думал, что Едвига будет сидеть за письменным столом в рабочем кабинете, как какая-нибудь чиновница. И что из подручных рядом с ней будет разве что здоровенный, тупой, бессловесный телохранитель, И исполнительный, расторопный, но тоже молчаливый секретарь. Да ее саму он представлял как-то иначе. Серьезной пожилой дамой. Тупенькой, разумеется. Которой просто раньше не хватало сильного мужского плеча, которое он, такой умный и оборотистый, с удовольствием ей предоставит и разделит. Так уж и быть, бремя короны криминального мира. Только вот светляка я запускать не собирался. Что еще запугало? — спросила Едвига. «Так труповоз у Звяземской лавры же!» — воскликнул Иван Дурак. «Что-то не пойму я, про что вы толкуете. Красивое лицо Едвиги стало грозным. Труповозный промысел какой-то. Нам-то что с того?» «Труповозный, фу!» «К столу еще про такое говорить пришел». «Госпожа Едвига, прошу вас, выслушайте меня!» Толстяк наконец-то перестал заикаться и даже осмелел настолько, что шагнул к столу, Поголо возит трупа без фантазии. Просто собирает и тащит в слона. Там их сжигают, и вся недолга. А я предлагаю другое совсем. Вот представьте, ежели надо, чтобы человек взял и исчез, растворился в воздухе, чтобы даже следов не осталось, чтобы тело жандарма не нашли их ищейки, не начали землю рыть и розыск устраивать. Так вот, ежели это тело погрузить в телегу труповоза, то в кочегарке его кинут в печь, как бесхозный труп, «А еще есть уважаемые люди, готовые безымянные и бесхозные трупы для своих нужд покупать». Все сидящие за столом молча слушали сбивчивую речь Толстяка. Только вот смотрели на него не с уважением к его богатой фантазии, а с все возрастающим презрением. «Ты елда, лысая, какую-то ересь нам сейчас предлагаешь», — перебил его Иван-дурак. «И если ты головой своей подумаешь, о не то сообрази, что трупы не просто так в печи сжигают» а чтобы вяземская лавра от холеры до тифа не передохла». Толстяк снова принялся судорожно щелкать пальцами. Но я снова сделал вид, что не заметил. Я не понял что-то ничего. Утирая жирные пальцы о край скатерти, сказал Бондарь. «Пугало какое-то, трупы». «Толстый, ты о чем нам толкуешь-то? У друга своего пугала хочешь промысел отжать или что?» «Он мне не друг». Голос толстяка снова сорвался на писк. Помер пугало. Сказал я, и множество пар глаз тут же уставились на меня, в том числе и мой толстяк. И глаза его выражали такой коктейль из возмущения, ярости, недоумения, паники и ненависти, что Люба дорого смотреть. «Как помер?» — спросил Иван Дурак. «Я его видел третьего дня. Его на пороге дома застрелили. Сказал я, как ни в чем не бывало. Вот этот вот самый Ореховский» а утром пришел с каким-то бюрократом, чтобы тот ему дело передал, распугал и умер. «Ах ты, гаденыш мелкий!» — завопил толстяк и затрясся всем телом. «Это не я стрелял!» «Конечно же ты!» — безостинчиво соврал я. «Только бюрократу ты либо денег на взятку пожалел, либо он честным оказался и помогать тебе не стал. Тогда ты меня сюда и притащил, наобещав три короба. Не слушайте его, уважаемые!» «Застрелил, говоришь?» Холодные глаза тощего Веласкеса стали еще холоднее, прямо арктическим ветром повеяло. «А?» — я кивнул. «Хотелось, чтобы все думали, что это Тати какие-то его в ночи убили, а он, благодетель Вяземской лавры, на себя готов взять трупный промысел, чтобы мертвых бродяг антропомантам продавать, а мертвых девок извращенцам всяким». «Ишь ты, говна какая!» Жирный бондарь скривился и даже отложил в сторону копченую куриную ногу, от которой как раз примиревался откусить. «А сам-то ты чей будешь, пацан?» «Демьян Найденов, Пуголов, приемный сын», — отчеканил я. «Кто вороны кличет, кто чижиком». «И ты тело Погола значит, жукнул, чтобы промысел этому лысому не достался», — прищурился бондарь. «Ага», — я согласно кивнул. «Хитро!» — жердя хохотнул и снова потянулся к одной из тарелок. На меня что-то не доходит. Что нам этот толстый затележить пытался?» Обвешанный золотом коврига выскочил из-за стола. Получается, он уработал приемного батю-пацана, и промысел его теперь пытается себе пришпилить? Да еще и уважаемых людей к своей этой мурыже приел донить. «Это ты что ли предлагаешь трупы продавать тем урюкам, что в тухлятину ут свой сувать приучены?» На толстяка было жалко смотреть. Он то бросал в мою сторону испепеляющие взгляды, то пытался делать микроскопические шаги в сторону двери, то втягивал голову в плечи, как черепаха, его объемистый живот мелко трясся. «Отвечай, потрох сучий!» Коврига сделал очень быстрый шаг вперед и ухватил толстяка за рубаху левой рукой. Вправо блеснуло узкое лезвие, которое замерло буквально в миллиметре от глаза толстого. «Я пришел, чтобы обсудить вопросы», — проблел тот едва слышно. Пошевелиться он боялся, но трясло его уже так, что он в любой момент мог собственным глазом насадиться на нож Кавриги. «Глядите-ка, вопросы обсудить, Темный какой!» Каврига неуловимым движением садил кулак под ребра толстяку. Тот сдавленно вскрикнул. «Раз брюха есть, значит, умный!» Жирный бондарь вытянул вверх толстый, как сарделька, палец. «Веласки с не гонит! Научную статью читал!» «А веласкис потому что художник?» — невинно спросил я. «А, художник». Бондер опять громогласно заржал. «Хочешь, под гжели распишет? Хочешь, под хохламу?» «Ты мне муть-то не гони, жирный». Не обращая ни на кого внимания, наседал коврига, потрясая перед лицом толстяка узким острым лезвием. Тот извивался, пытаясь вырваться из цепких пальцев, но получалось не очень хорошо. Ежели каждый ут будет макруху тут разводить без спроса, это сплошной бардак начнется. Ты поаккуратнее, Каврига, глаз еще поранишь человеку. Приторно сладким голосом проговорил Веласкис. Да я ему не только глаз, заорал Каврига прямо в лицо толстяку. Я его сейчас так отъелдарю, что Маруха его будет по всей Вяземской лавре клочки собирать. Какая еще Маруха? Ты на рожу его посмотри. Снова заржал бондарь. «Да ни одна цыпа такого близко не подпустит. Разве что он упугал ее, хотел купить, а тот не продал. И за это тот ему пулю в лоб и пустил». «Да что вы такое говорите?» заверечал толстяк и попытался вырваться. Нож скользнул по его щеке, оставив длинный кровавый след. «Кому вы верите вообще? Это же ворона! По нему желтый дом плачет, он выдумал все, а пугало в Петергоф к тетке уехал». «Мы с ним третьего дня пиво пили в коробчонке». «У пугала нет никакой тетки. У него вся родня от холеры померла», заявил светло-кудрый Иван Дурак. «Что-то совсем ты заврался уже. Если совести нет, так хоть уважение к собравшимся имей. Да перестань языком своим поганым молотить. А ну-ка, ша всем!» Едвига резко встала и хлопнула по столу ладонью. Многочисленные ее золотые украшения мелодично зазвенили. «Мутная ты личность, Ореховский, вот что я скажу. А мы люди простые. Нам не по пути с тобой. Обжулишь еще. Так что ты дорогой своей ступай. И в дела свои грязные нас не вмешивай». На лице толстяка появилось такое облегчение, словно он до этого момента недельным запором страдал, а тут вдруг все у него получилось. Но я смотрел не столько на его лицо, сколько на Веласкеса, Бондаря, Ковригу и Ивана Дурака. Судя по хищным выражениям их глаз и хитрой улыбки на лице хидвиги речь была еще не закончена.